Мне казалось, что это очевидно. Предмет был космическим скафандром. В известной степени. Но он не имел никакого сходства со скафандрами, которые они когда-либо видели. И кто бы его ни сконструировал, он, очевидно, не имел в виду в качестве его носителя человека. Скафандр был выше всех, даже выше Тафа. Украшающий выгнутый вперед большой шлем куст был почти в трех метрах над палубой,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 Этот механизм, который вы так унижаете, — античная вещь и имеет свою историю. Этот увлекательный артефакт чужаков я приобрел за немалую сумму на Ункви, как-то путешествуя в том секторе. Речь идет о подлинном унквиском боевом костюме, сэр, использовавшемся Хамерийской династии, исчезнувшей около полутора тысяч лет назад, задолго до того, как человечество достигло унквийских звезд он был полностью отреставрирован. «И что может этот костюм Тав? – спросила Рика Даунстер, всегда спешившая добраться до сути. Тав прищурился. Его способности многогранны и самого разного вида. Две из них имеют прямое отношение к теперешнему состоянию дел. Космический скафандр оснащен жестким экзоскелетом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 что, кажется, должно быть нашим единственным спасением». «Великолепно!» — сказал Джеффри Леон, и от избытка чувств захлопал в ладоши. «Но насколько он может функционировать?» — прокомментировал Кай Невис. «В чем загвоздка?» «Я должен обратить ваше внимание на известную слабость устройств для маневрирования в глубоком космосе», — ответил Тафф. «Наше оснащение включает четыре стандартных скафандра — Но только два из них с реактивными двигателями. Унквиски же боевой костюм имеет, и я рад, что могу сообщить вам это свой собственный реактивный двигатель. Поэтому я предлагаю следующие действия: Я надену боевой костюм и покину урок изобилия отборных товаров по низким ценам в сопровождении Рики Даунстер и Аниты в скафандрах с двигателями. Мы приблизимся к АРК на максимально возможной скорости. Если это путешествие нам удастся.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 После этого Кай Невис может подвести мой расстрелянный корабль и причалить. И мы все будем в безопасности. Лицо Целизы Ван покрылось пунцовой краснотой. «Вы оставите нас одних и предадите смерти!» — взвизнула она. «Невис, Леон, мы должны помешать этому. Как только эти трое попадут на арк, они расстреляют нас в пыль. Им нельзя доверять!» Хевилан Таф мигнул.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 чтобы нас оставили тут беззащитными?» спросила Целиза Ван у Джеффри Леона. «Я уверен, что они не желают нам плохого», ответил Леон и погладил бороду. «А если и так, как я смогу удержать их от намерений Целиза?» «Помоги нам перетащить боевой костюм главному шлюзу», сказал Таф Каю Невису, пока Даунстар и Кибертех надевали свои скафандры. Невис кивнул, выбрался из своего защитного костюма и пошел помогать Тафу.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 и от неожиданности зажмурился. В руке Кая Невиса был вибронож. Вибрирующие контры узкого жужжащего лезвия, которое без труда могло резать солидной толщины сталь, были ближе, чем в сантиметре от носа Тафа. «Ваш план хорош», — сказал Кая Невис. «Но мы хотим изменить в нем кое-какие мелочи. Я надену суперскафандр и пойду с Санитой и маленькой Рикой. Вы останетесь здесь и умрете». Мне известно это ложное мнение обо мне, сказал Хейвелантав. Мне очень печально слышать, что и вы присоединились к этому необоснованному подозрению в отношении моих намерений. Я уверяю вас, как уже уверял Селизу Ван, что мысль об обмане даже не приходила мне в голову. Это странно, ответил Кайневис. Так как мне в голову она пришла. И это кажется мне очень хорошей идеей. Хейвелантав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 Увидев эту сцену, она нежно покачала своей красивой головкой и вздохнула. «Вы должны были принять мое предложение, Тав. Я же предсказывала, что наступит время, когда вы пожалеете о том, что не имеете союзников». Она надела шлем, застегнула его и взяла реактивный агрегат. «Пропустите нас, Невис!» Наконец выражение понимания мелькнуло на широком лице Целизы Ваан. Если говорить честно, на этот раз ее реакция не была истеричной. Она огляделась в поисках оружия и, не найдя ничего подходящего, схватила, наконец, Машрума, стоявшего рядом и с большим интересом следившего за происходящим. «Вы! Вы! Вы!» — крикнула она и швырнула тяжелую кошку через те помещение. Кай Невис пригнулся. Машрум душераздирающий заорал и отлетел от Аниты. «Пожалуйста, будьте так любезны, не швыряйтесь моими кошками», сказал Хайвилан Антав. Невис... Быстро пришедший в себя от испуга с очень недружелюбной миной замахнулся виброножом на тафа, и Тафф осторожно отпрянул назад. Невис поднял сброшенный тафом скафандр и ловко разрезал его на дюжину длинных серебристо-голубых полос. Затем он осторожно влез в унгвийский боевой костюм, и Рика Даунстар застегнула его. Невису понадобилось некоторое время, чтобы разобраться с незнакомым управлением, но примерно через пять минут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 Задвигая дверь. В этом нет ничего личного против вас, только простая арифметика. В самом деле, сказал Хаялан абстракция. Хейвилан сидел в своем командирском кресле, возвышаясь в темноте, и рассматривал перед собой отсвечивающие приборы. Машрум, чья гордость была так уязвлена, свернулся у Тафа на коленях и с благодарностью наслаждался нежным поглаживанием. «Арк не стреляет по нашим бывшим землякам», — сказал Таф Джеффри Леону и Целизе Ван. «Это все моя ошибка», — сказал Джеффри Леон. «Нет», — возразила Целиза Ван, — «это его ошибка», — и она указала своим жирным пальцем на Тафа. «Вы не особенно благодарная дама», — сказал Хайвелан Таф. «Благодарная? За что я должна быть благодарна?» — сердито спросила она. Тав сложил ладони вместе. Ну, мы не совсем уж без ресурсов, и для начала Кайневис оставил нам один функционирующий скафандр. И он выпрямил один палец. И ни одного реактивного двигателя. воздуху нам хватит вдвое дольше, так как нас стало меньше, сказал Тав. Но он все же кончится, жалобно сказала Целиза Ван. Кай Невис и его когорта не воспользовались унквийским скафандром, чтобы разрушить рок изобилия отборных товаров по низким ценам после того, как они его покинули. А они, вообще-то, могли бы это сделать. «Невис предпочел дать нам умереть медленной смертью», — возразила антропологиня. «Я так и не думаю». Он, что вероятнее и реальнее, намеревался сохранить этот корабль как последнее убежище — На тот случай, если не пройдет его план попасть на борт «Арк», — размышлял вслух Тав. «А пока у нас есть приют, продовольствие и возможность маневрировать, хотя и ограниченная. «Что у нас есть на самом деле? Так это не функционирующий корабль с постоянно уменьшающимся запасом воздуха», — сказала Целизаван. Она собралась было продолжать, но в это мгновение, в рубку пританцовывая, точно выверенными движениями, вошел Хэвок. Весь энергия и напряжение. Кошка преследовала по пятам кое-какое украшение, которое она толкала перед собой лапой. Оно приземлилось у ног Целизы Ваана. Хэвок подпрыгнул и коротким взмахом лапы послал его дальше. «Это мой перстень с камнем!» — вскричала Целиза «Как я его искала!» Будь ты проклята, грязная воровка! Она наклонилась и схватила кольцо. Хевок вошел в клинч с ее ладонью, и Целизаван сильно ударила кошку, но промахнулась. Когти Хевока были намного точнее. Целизаван вскричала от боли. Хэвилон тав поднялся с кресла, схватил кошку и кольцо, зажал Хевока под мышкой и резко протянул кольцо окровавленной владелице. Вот ваша собственность, сказал он. Прежде чем я умру, клянусь, я схвачу эту скотину за хвост и разобью ей голову о переборку, чтобы мозги повылетали, если у нее вообще есть мозги. Не стоит недооценивать способности кошачьих, возразил Тав, снова занимая свое место. Он успокоил раздраженное чувство кошки, как сделал это недавно у Машрума. Кошки умные животные. В самом деле, часто слышишь, что все кошки имеют зачатки парапсихических способностей. Первобытные люди древней земли знали об этом и почитали кошек. Я изучала первобытных, которые почитали фекалии, раздраженно ответила антропологиня. Это животное, грязная скотина. Кошачьи невероятные чистюли, невозмутимо сказал Тав. Хэвок еще почти котенок. Его игривость и дикий темперамент еще не совсем истощились, — продолжал он. Он — очень своеобразное создание, но именно это и придает ему шарм. И все-таки он, как ни странно, очень легко приучается. У кого не потеплеет на сердце при виде радости этого котенка, играющего с мелкими вещами, которые кто-то непродуманно оставил лежать на виду? Кто не ощущает никакого удовольствия, видя, как зачастую в своей неуклюжести она так далеко затолкает свою игрушку за консоль в этой рубке, что и сама не может достать? Мне кажется, никто не устоит перед этим. Только до невозможности мрачные и бессердечные люди. Тав быстро несколько раз моргнул. На его длинном неподвижном лице выразилось смятение чувств. «Ну хватит, Хэвок», — сказал он, — Нежно столкнул с колен кошку, встал и с выражением гордости на лице опустился на колени. Потом он начал ползать на четвереньках, шаря руками под консолями. Что вы там делаете? удивилась Целиза Ван. Ищу игрушку Хевака, — ответил Тав. Я истекаю кровью, у нас кончается запас кислорода, а вы ищете игрушку? возмущенно воскликнула Целиза Ван. «Мне кажется, это содержание того, что я только что сказал», — ответил Тав. Он выгреб из-под консоли пригоршню мелких предметов, потом еще пригоршню. Пошарив еще раз вытянутой рукой, он, наконец, сдался, собрал свои находки, отряхнул с себя пыль и начал очищать от пыли найденные сокровища. «Интересно», — сказал он. «Что интересно?» — спросила Целиза Ван. «Это ваше», — ответил Таф, И протянул ей еще одно кольцо и два карандаша для светописи. А это мое, продолжал он, откладывая в сторону еще два карандаша, три красных космических крейсера, желтый боевой корабль и серебристую звездную крепость. А это, мне кажется, ваша собственность. Он держал предмет, о котором говорил, протягивая его Джеффри Леону. Это был искусно оформленный кристалл размером с ноготь большого пальца. Леон подпрыгнул. «Чип!» «Действительно», — сказал Хавилон тав. После того, как Тав просигналил лазером запрос на разрешение причались, наступил, казалось, бесконечно напряженный момент. Сначала в центре большого черного купола появилась тонкая щель, затем вторая, образующая с первой острый угол, потом третья, четвертая, все больше и больше. Купол разделился на сотни сегментов в форме кусочков торта, которые погрузились вглубь оболочки арк. Джеффри Леон судорожно выдохнул. «Работает», — сказал он, и в его голосе прозвучало удивление и облегчение. «Я знал это уже некоторое время назад», — сказал Тафф, — «когда мы прошли сквозь защитный экран, не встретив никакого сопротивления. То, что мы пережили сейчас, — лишь подтверждение». Они наблюдали за происходящим на экране. Под куполом стала видна посадочная палуба, такая же большая, как порты на некоторых мелких планетах. Палуба была усеяна круговыми посадочными метками, большая часть которых была занята. Пока они наблюдали, вокруг одной из свободных площадок вспыхнуло кольцо голубовато-белых огней. «Я далек от того, чтобы приказывать, что вам делать», — сказал Хевилан не сводя глаз приборов и совершая руками осторожные методические движения. Но все же я посоветовал бы вам пристегнуться ремнями. Я выведу посадочные опоры и запрограммирую посадку на указанное нам место. Но я не знаю, в какой мере повреждены посадочные опоры. Я даже не знаю точно, все ли три ноги на своих местах, поэтому рекомендовал бы предельную осторожность. Под ними распростерлась темная посадочная палуба. Рог изобилия опускался в пещероподобную пропасть. На одном из мониторов светящееся кольцо посадочной площадки все увеличивалось и увеличивалось. Второй экран показывал мерцающее отражение света гравитационных двигателей рога изобилия от далеких металлических переборок и контуры других кораблей. На третьем экране они увидели, как снова образовывался купол. Более десятка острых зубьев, которые закрывались, и наблюдателям казалось, будто их только что проглотил неизмеримо большой охотящийся в космосе хищник. Посадка была неожиданно мягкой. Их корабль с каким-то вздохом, шипением и едва заметным сотрясением, сел на предусмотренную площадку. Хэвилан Таф выключил двигатели и некоторое время наблюдал за приборами и изображениями на экранах. Потом он повернулся к остальным. «Мы причалили», — объявил он, — «и пора планировать наши действия». Целиза Ван была занята освобождением от ремней. «Я ничего бы не хотела, лишь бы выбраться отсюда», — сказала она, — «найти Невиса эту потоскуху Рику и сказать им немного из того, что я о них думаю». «Немного из того, что вы думаете, можно воспринять как чисто риторическое», — сказал Хевилан Тав. «Я считаю ваше предложение чрезвычайно неумным. Нам нужно рассматривать теперь бывших наших коллег как соперников. После того, как они совсем недавно обрекли нас на верную смерть, они, несомненно, будут очень удивлены тем, что мы живы. И было бы неплохо, если бы мы предприняли шаги, чтобы не дать проявиться этой противоречивости». «Да, прав, заметил Джеффри Леон. Он ходил от одного экрана к другому, и увлеченно вглядывался в них. Древний корабль-семя снова пробудил дух его жизни и силу воображения, и он буквально потрескивал от избытка энергии. Заповедь гласит «Мы против них, Целиза. Это война. Они убьют нас, если смогут, в этом нет сомнений. Значит, мы должны действовать очень осмотрительно. Это пока самая подходящая тактика. Я преклоняюсь перед вашим бравым советом сказал Тав. А какую вы предлагаете стратегию? Джеффри Леон огладил свою бороду. Ну, сказал он, ну, дайте мне подумать. Какова ситуация? У них Анита, а он наполовину компьютер. Как только он подключится к системе управления Арк, он будет в состоянии определить, насколько функционально способна Арк, и может быть даже сможет в известной степени контролировать функции корабля. Это может стать опасным. Может быть, как раз сейчас он и пытается это сделать. Мы знаем, что они первыми попали на борт. Возможно, они уже знают о нашем присутствии, но, может быть, на нашей стороне все еще преимущество внезапности. Но у них преимущество всего вооружения, сказал Хайвелантов. Это не представляет проблемы возразил Джеффри Леон, потирая нетерпение ладони. Это же в конце концов военный корабль. Конечно, ОЭГ специализировалась на ведении биологической войны, но АРК ⁇ военный корабль, и я уверен, что экипаж носил и всевозможное личное оружие. Нам нужно только найти его. В самом деле, сказал Хайвелл Антав, Леон разговорился. Наше преимущество. Итак... Я не хочу быть нескромным, но я сам являюсь нашим преимуществом. Несмотря на то, что они то может найти с помощью корабельного компьютера, они все же более или менее будут блуждать в потемках. А я обстоятельно занимался старыми кораблями Космической федерации. Я знаю о них все, он наморщил лоб. Ну по меньшей мере, все, что не потеряно и не классифицировано как секретное. По крайней мере, Я знаю основные принципы конструкции этого корабля. Во-первых, нам нужно найти оружейную камеру, и надо полагать, что она закрыта. Повсеместно было принято хранить оружие вблизи посадочных палуб, так как оно, например, охранялось при посадках. После того, как мы вооружимся, нам нужно будет... Э -э, дайте подумать... Э -э, да, нам нужно будет найти библиотеку клеточного материала. Это очень важно. Корабли СЕМЯ имели чудовищные библиотеки клеточных культур, клон материалов, буквально с тысяч миров, законсервированных в Стасис-Поле. Нам нужно определить, жизнеспособен ли еще этот клеточный материал. Если Стасис-Поле нарушено и клетки погибли, то мы захватим лишь просто очень большой корабль. Но если системы еще работают, то арк буквально не имеет цены. «Я далек от того, чтобы оспаривать значение библиотеки клеток», — сказал Тав. «Но, несмотря на это, мне кажется намного более важным разведать местоположение командирского мостика. Если исходить из, вероятно, неверной, но очень желательной предпосылки, что спустя тысячелетия никого из первоначального экипажа Арх нет в живых, то мы с нашими врагами на корабле одни. И та партия...» которая первой возьмет контроль над корабельными системами, сможет порадоваться достаточно весомому преимуществу. «Это важный пункт, Тафф», — сказал Леон. «Итак, идем искать мостик». «Порядок», — сказала Целиза Ван. «Я так хочу вырваться из этой кошачьей ловушки». Хэвилен Тафф поднял указательный палец. «Минуточку, пожалуйста. Еще одна проблема. Настроя» а скафандр один. «Но мы же находимся в корабле», — сказала Целиза Ван почти саркастически. «Зачем нам скафандры?» «Может быть, они и не нужны», — согласился Таф. «Действительно, как вы видите, эта посадочная площадка выполняет роль очень большого воздушного шлюза». Мои приборы показывают, что в данный момент нас окружает пригодная для дыхания атмосфера, закачанная после того, как купол полностью закрылся. Так в чем же проблема, Тав? Несомненно, я чересчур осторожен, ответил Хэвилан Тав, но я все же не могу побороть некоторое беспокойство. Это Арк, хотя возможно и покинуто, и брошено, но тем не менее продолжает выполнять свой долг. В доказательство этому можно было бы упомянуть тот факт, что хроб рану все еще охватывает эпидемии. Кроме того, доказательством может служить та эффективность, с которой корабль оборонялся при нашем приближении. Сейчас мы еще не можем знать, по какой причине покинута арк или от чего умерли последние члены экипажа. Но кажется все же, что они хотели, чтобы арк продолжала функционировать. Возможно, внешний защитный экран — Это лишь первая автоматическая система защиты в их длинном ряду. «Занимательное представление», — сказал Джеффри Леон. «Вы думаете о ловушках?» «О вполне определенном виде ловушек. Воздух, который нас ожидает, может быть насыщен возбудителями болезней, бактериями или мутировавшими вирусами. Можем ли мы взять на себя такой риск? Лично я чувствовал бы себя увереннее в скафандре». Но, само собой разумеется, каждый волен решать за себя сам. Целизован выглядела неуверенной. «Костюм должна получить я», — сказала она. «Он у нас только один, и вы кое-чем не обязаны после того, как так низко обходились со мной». «Не надо затевать дискуссию об этом снова, мадам», — сказал Тав. «Мы находимся на посадочной палубе». По соседству я могу разглядеть еще девять космических ракет различных конструкций. Одна из них — хруунианская боевая шлюпка. Другая — рианезианский торговый корабль. Еще две — незнакомые мне конструкции. А остальные пять — обычные корабли такого же типа, что и мое собственное судно, только побольше. Без сомнения, они относятся к оригинальному оснащению «Арк». Мой опыт говорит мне, что космические корабли обязательно оснащаются скафандрами. Поэтому я намерен надеть наш единственный скафандр, выйти и обыскать эти соседствующие с нами корабли, пока они найдут скафандры для всех вас. «Мне это не нравится», — скинулась Целиза «Вы выйдете, а мы будем все еще заперты здесь». «Таковы уж жизненные обстоятельства». Сказал Тав, мы все время от времени вынуждены мириться с тем, что нам не нравится.